Никита Киров. Я Палач. Том 2. Читает Максим Темников. Глава 1. Таргин Великий продолжал смотреть на меня насмешливым взглядом, внимательно при этом изучая. Мне хотелось знать, как этот старик связан со всем этим. А то, что он связан, я не сомневался. Я встал поудобнее, ожидая вердикт. а Таргин Великий смотрел на меня с усмешкой. Ему было очень весело. — Значит, ты прикончил главу малого дома? — спросил Таргин. — Да, — ответил я. Он жестом подозвал одного из охранников и тихо спросил. — Как его зовут? — Павел Громов, — шепнул тот. — Павел? — Таргин удивленно поднял бровь. — Ну, ладно. Пусть будет Павел. — А убитого? — Василий Соколов. — Разве? — Ладно. — Тогда слушай, Павел Громов. — Слушай свой приговор. Он сделал паузу. Древний старик наслаждался моментом. Я же не шевелился, готовый к любому исходу. Варг стоял рядом со мной, держа автомат в одной руке стволом вниз. Гвардейцы Таргина, стоявшие вокруг нас, будто не замечали, что вокруг полно вооруженных людей. Будто думают, что мы не угроза их хозяину. же стоял по другую сторону, почти не двигаясь. Голова все еще опущена. Тишина стала неприличной. Кто-то из бойцов на стене закашлял. Холодный ветер доносил запах дыма. я тарген прозванный великим повелитель юнитума верховный наблюдатель и прочее прочее прочее очередная пауза на несколько секунд все это время мы с ним не сводили друг с друга взгляда объявляю тебя павел громов тарген усмехнулся ему до сих пор весело объявляю тебя павел громов — повторил он, — наблюдателем и главой малого дома. Пусть будет малый дом Громовых вместо Соколовых. Получаешь все земли, принадлежавшие покойнику, его место в совете, долю в добыче, налоги с кланов и прочее. Дядя Инжи громко выдохнул. Сам Инжи с удивлением посмотрел на меня. А Варк... Побледнел так, будто сейчас грохнется в обморок. Я тоже был удивлен. А Таргин Великий добавил. — Это мое решение, небожитель. Я не знал, что сказать. Он только что объявил меня небожителем перед всеми. И что это значит? Разговор закончится, буду долго разбираться с Инджи. Тот знал старика дольше. «А где радость?» — спросил Тарген, скаля зубы в улыбке. «Думал, ты отреагируешь иначе. Ну, ладно. Я тебя знаю только со слов вот этого». Он показал на Инжи и скривился. «А теперь к делу. Ты, наблюдатель Валеран, подойди-ка сюда». Дядя Инжи медленно подошел к нам, сверля меня усталыми глазами. Ему наверняка интересно, знаю ли я о том, что он замешан, или нет. В любом случае, он постарается меня прикончить в ближайшее время. Но я убью его раньше, сразу, как только найду подходящий момент. Именно он причастен к гибели Громовых. А он причастен, и, возможно, не только он. Но пока меня интересовал только старший Дерайга. Это его назвал умирающий Соколов. «Вы оба теперь полноценные правители», — сказал Таргин намного тише, чем раньше. Этот разговор предназначался только нам. «Но вы оба подчиняетесь мне. Я опираюсь на великие дома, а великие дома — на малые. Это кредо». «Я...» и Валеран де Райга смотрели друг на друга. Чем больше он смотрел на меня, тем сильнее я убеждался, что это он, а не Инжи, виновен в нападении на клан. Потому что Инжи, часто трусивший на моих глазах, меня совсем не боялся, даже когда я с ним говорил сегодня. А у Валерана тряслись колени, я это видел. Но менее опасным он от этого не стал. У него много власти. Ведь он правитель целой страны. — А малые дома опираются на кланы, — продолжил Тарген. Ведь за кого кланы, у того и власть. Разве нет? — Я понял это пять сотен лет назад. Поэтому и победил. Очередная пауза. Древний старик наслаждался каждым моментом нашего замешательства. Он видит, как мы смотрим друг на друга. Вам нужно жить в мире. Малый дом не может оспаривать власть великого. А великий не имеет права напасть на малый. Иначе это нарушит кредо. Следующего нарушителя кредо я казню. Таргин бросил косой взгляд на Инжи. Но это же север моей империи. А на севере живут сильные люди. И править тут может только самый сильный. Разве нет? Он обвел нас насмешливым взглядом. Кто сможет вести за собой кланы и другие малые дома, тот и правит этими землями. У меня тогда получилось. Но я не вмешивался в дело о до сегодняшнего дня. Он положил тяжелые и ледяные руки нам на плечи. Меня будто коснулся покойник. Настолько это было неприятное ощущение. И думаю, что сегодня — единственный раз, когда я изменил своему принципу. Главное, чтобы соблюдалась кредо, и чтобы правил тот, кто достоин править. И мстить. — Удачи, наблюдатель Валеран Драйга. — Удачи, небожитель, Павел Громов. Тарген усмехнулся и, больше не говоря ни слова, пошел в свою машину. Гвардейцы обступили его со всех сторон. Один открыл дверь. Дядя Инжи смерил меня недовольным взглядом и тоже быстренько слинял. «Пока беги, но скоро я приду за тобой». Все три мотоповозки выехали из ворот. Следом за ними уехала машина Инжи с водителем, которая ему больше не принадлежала. «Что это было?» — спросил Варк и вытер лоб. Покрытая свежей коростой царапина, опять закровоточила. «Надо поговорить, Инжи!» — сказал я. Мы вернулись в ту холодную кладовую. Я сорвал еще круг колбасы и быстро его съел. Странная сцена пробудила аппетит. В этой перце нормально, но слишком много чеснока. Но под пиво бы подошло. Судя по запаху, оно тут, в одной из бочек. — Он хочет вас отравить, Громов! — сразу сказал Инджи, как закрылась дверь. — Формально он запретил вам враждовать, но если кто-то из вас станет сильнее, Таргин закроет глаза на убийство. — Пока твой дядя сильнее. — Разве? Инджи грустно усмехнулся. — За ним бы пошли, если бы он был небожителем. Но он просто человек из рода Дерайга, а мы же захватчики. Его терпели, пока я рос, но сейчас... Я не уверен, что кланы и малые дома захотят его слушать. А вот ты... Он признал тебя небожителем. — И, значит, я могу пойти и прикончить твоего дядю? — спросил я. — Нет, ты что? Но он дал намек, если тебя будут поддерживать другие, тогда ты сможешь отомстить, но не сейчас. Он будто хочет узнать, кто из вас окажется сильнее. Откуда он знает, что я хочу отомстить? Откуда он вообще знает, что я подозреваю твоего дядю? Он знает очень много. Инжи сел на табуретку у каменной стены. «Намного больше, чем показывает. Он хитер. Мы все думали, что он умирает, а он просто хотел стравить меня и наблюдателя Терта. А теперь тот мертв, а я никто». «Хитрый старик», — сказал я, разрезая круг сыра, стоящий на полке. «Да, он играет нами. Но смотри, он прибыл прямо вслед за мной». А когда я его оставил, он выглядел как высохший труп. Сейчас он будто помолодел. Я не знаю, как он это делает. Он будто планировал все. Зря я тогда ему сказал про тебя. Инжи опустил голову. Хотя он бы все равно узнал. Значит, если я заручусь поддержкой кланов и малых домов Аграни, то смогу бросить вызов твоему бывшему дому? Инжи кивнул. — Но это не значит, что другие за тобой пойдут, — сказал он. — Как и за моим дядей. Одно дело, когда он был регентом, а теперь, когда он будет правителем, мне кажется, вы почти в равных условиях. — Это радует. Еще рано. Инжи с трудом поднялся и подошел к маленькому окну. — Ты, Громов, ты из простого клана. А он назначил тебя главой малого дома. А это аристократия старого мира. Они не потерпят выскочку. Извини. Продолжай. Даже то, что он назвал тебя небожителем, особо тебе не поможет. Да, кланы могут пойти за тобой. А вот малые дома... Я не знаю, Громов. Но тебе нужны силы, чтобы не просто победить, а чтобы остаться потом в живых. Я сел на табуретку и скрестил ноги. Мой дядя тоже понял намек. Он не сможет просто так на тебя напасть. Ведь он видел, что случилось со мной после гибели малого дома. Ему тоже нужна поддержка, чтобы раздавить тебя. Будто этот Тарген хочет, чтобы о грани правил кто-то один, за кем идут люди. — Может быть, — сказал Инджи, — все это очень странно. Новый небожитель правит малым домом, а во главе двух великих домов теперь обычные люди. На Арландии же теперь правит дом Сантек. Они были малым домом. Все стало слишком запутанным. Неважно, сказал я. Твой дядя напал на мой дом, и это как-то связано с моим происхождением. Он что-то знает об этом. И хочешь ты того или нет. Я с ним разберусь. Выясню, в чем там дело. Какая разница, чего хочу я?» Инджи махнул рукой. «Я уже живой труп». «Почему он вообще с тобой так поступил? Не похоже, что эти Соколовы ему важны. Он даже не помнил их имя. Я не знаю, но он хитер, будто избавился разом от двух небожителей». «Я имею в виду, почему он тебя не казнил. Ты же опасен для него». Ах, «Больше нет». Инджи вздохнул. «Я и так покойник. Ты уже говорил». Я оглядел кладовую, думая, чтобы еще съесть. «Почему?» «Просто, если я не буду...» «Неважно, Громов. Это моя тайна, если ты не против». К твоей мести она точно не имеет отношения. Может быть, скажу потом, когда придет время. — Ладно. Я прошел к двери, но остановился у порога. — Мне нужен список малых домов о и с кем из них я могу иметь дело. Ты же знаешь всех. Поработай над ним. — Могу сделать. Инджи удивился. — Но ты забыл, что он меня изгнал? Я же теперь... Он не говорил, что тебя нельзя приютить, — сказал я. Он говорил, что никто на это не осмелится, а я осмелюсь. — Погоди, Громов. Во-первых, я не верю, что ты причастен к нападению на мою семью. Во-вторых, я обещал тебе помощь, когда будет туго. И в-третьих... Я не могу избавиться от человека, который в бою стоит целой батареей пушек. Так что хватит ныть, Инжи, и пошли обедать, а то я проголодался. Громов. инже опёрся на трость. — Ты уверен? — И я тобой ещё займусь, — пообещал я. — Это не дело, что ты при виде врага трясёшься, как девочка. Будешь боевым небожителем и свернёшь горы. А с твоим дядей я решу сам. Пошли. Повара в поместье и прислуга выжили при штурме, и обед был достоин нового наблюдателя. Не знаю, где они его взяли, но они зажарили целого быка. Огромная аппетитно пахнущая туша, зажаренная с кучей трав и приправ, которая медленно вращалась на здоровенном вертеле, раззадорила мой аппетит. Это было долго, но результат того стоил. Я, как новый хозяин, первым отрезал себе самый мясистый кусок, а заодно и отломил для себя пару ребер. Служанка хотела предложить запеченные овощи, но я ограничусь одним мясом. Правда, обедать пришлось снаружи, в саду под увядающими деревьями, потому что столовая до сих пор завалена битым стеклом и залита кровью. Раз уж это второе поместье, которое я захватил, Надо придумать, как штурмовать, чтобы потом долго не ремонтировать. Инж, сидящий рядом, рассказывал, на что имеет право наблюдатель малого дома. Очень на многое, как оказалось. — А право первой ночи нету? — я усмехнулся. — Нет, его отменили еще. — Я шучу, — мрачно сказал я. — Варк, напиши письмо в мое старое поместье. Пусть отправит туда управляющего. А то этому я еще не доверяю. Надо понять, что я получил. Кстати, Громов, Инджи равнодушно резал на тарелке истекающий соком ломуть зажаренного мяса. Ты не можешь одновременно быть хидаром и наблюдателем малого дома. И кто может назначить нового? Ты, но только раз в год. Других только с разрешения наблюдателя великого дома или, как было с тобой, по прямому приказу Таргена. «Могут назначить кого угодно?» Я взял мощное ребро с мясом двумя руками. «Ну, вообще-то да, но кланы могут возразить. Обычно их спрашивают. Тебя они были не против видеть, насколько я помню. А после той бойни в Норландии они тебя точно должны уважать. Есть у меня одна кандидатура». Я откусил первый кусок и прожевал. — отлично, просто отлично. Варк, ты будешь хидаром. — Я? Варк от неожиданности чуть не грохнулся со стула. — Почему я? — Хороший выбор, — сказал Инджа и сдул с тарелки упавший сверху сухой лист. — Я помню, что клановые за ним шли в том бою. Думаю, они его примут. Я покончил с мясом и швырнул кость назад. Две собаки начали за нее драться. Думаю, вряд ли так можно делать на званном ужине, если отправлюсь в гости к соседям. О, точно, спрошу Марии, как надо себя вести. Или лучше буду брать ее с собой. Но я же... я не могу. Продолжал изумляться Варк. Стас же старший брат. Пусть он. За ним кланы не пойдут. — сказал я. — Он истеричка. А тебя они видели в деле. Ты большего достоин. А Стас пусть тебе помогает, как брат, пока не научится себя вести. — Ему это не понравится, — простонал Варк. — Ну, а пока ты здесь... — Я взял второе ребро. — Пусть пришлют сюда инспектора Руссо. Это тот старик из столицы, который постоянно курит? — Да, хороший мужик. Пусть займется безопасностью. — Кстати, а что с тем офицером-агентом? — Пристрелил его кто-то из своих, — сказал бледный капитан, сидящий неподалеку. Повар поставил передо мной тарелку с вареным говяжьим языком, нарезанным пластами и с каким-то острым соусом. — Есть еще мозги. — добавил повар. — Нет, это без меня. Я наколол кусочек на вилку. — А еще... — Господин Громов! — окликнул меня охранник. — К вам какой-то посланник из имперской столицы. — Очередной! Я вздохнул. — Зови! Это был очень полный жизнерадостный парнишка с прилизанными волосами в круглых очках. Из жилета под пиджаком торчала серебряная цепочка от часов. Хидар Громов. Он вежливо поклонился. Теперь это наблюдатель, сказал Инжи. О, я просто отстал от новостей, пока ехал. У него забавный акцент на распев, как у бандитов из имперской столицы. А я Луиджи Пелоратти, сотрудник первого столичного банка. — Да, он точно один из них. — Мы давно работаем с нашим давним партнером, мессиром Маретти, и вот по его поручению я привез вам чек. — Что там? — спросил я, занимаясь третьим ребром. — Мессир Моретти продал первую партию добытого игниума, — объявил жизнерадостный банкир. — И это еще до открытия шахты. — Они просто собрали камни у поверхности. Это место настоящее игниумовое жило. И сколько там? равнодушно спросил я. Банкир достал из кожаного портфеля листок бумаги. Его взял Варк и подозрительно посмотрел на банкира, а потом заглянул в чек и охнул. Много? я поднял на него глаз. Чек взял Инжа и кашлянул. «Даже больше, чем много», — сказал он. «Зачем я пытался стать наблюдателем? Лучше бы я занялся шахтами». «Сверхприбыльное дело», — банкир захихикал. «Все от этого в плюсе. От вас до нас. Кстати, я же не просто так к вам летел через половину империи. Я хотел предложить вам выгодные вклады и инвестиционные... Варк, найди в клане у кого с цифрами хорошо». А меня с этим не отвлекайте. Эти деньги пришли вовремя. Они помогут мне против нового врага. А то он слишком влиятелен. Не получится так просто прийти и срубить ему голову. Сначала придется выбить у него землю из-под ног, пока он не станет никому не нужным слабаком, от которого отвернутся все союзники. А потом я с ним покончу, как с другими. А семья, в которой я так долго жил... станет одной из сильнейших. Разве не ради этого я получил второй шанс пожить? Главное, чтобы потом не появились более могущественные враги. Хорошо, что король-спаситель был в другом мире и давно сдох. Этот ублюдок был хуже, чем все эти вместе взятые. Банкир слянял. Варк и Лин спорили по поводу денег, куда их вложить. Лин настаивал на заводе и на какой-то машине. Варк собирался нанять армию. Вам хватит и туда, и туда, успокаивал их Инжи. Но сначала надо отремонтировать усадьбу. У малых домов должно быть роскошное поместье. Тебе же принимать гостей. От статуса поместья зависит и твой. Посоветую тебе хорошего архитектора. Я вздохнул. Рубить головы проще. А мне нужно продумать следующий шаг. Обед заканчивался, когда принесли целую кипу посланий. Варк начал их разбирать. Это ерунда, это ерунда, это тоже ерунда, а вот это интересно. Громов, тебе точно понравится. Я посмотрел на конверт и узнал герб на нем. Нет. Я помотал головой. Только не это. именно это!» — довольный Варк засмеялся. «Я же знаю, как ты этого ждал. Лично я точно ждал. Мне этого не хватало». «Я этого не ждал». «Ждал-ждал, не спорь. Тебе же это нравилось». «Никогда мне это не нравилось». Я потер подбородок. «Но почему сейчас? У меня же так полно дел». «Разве не нравилось?» — поднял голову Лин. «Я думал, ты был в восторге». «Я тоже ждал», — добавил Инжи. «Там будет весело». «Не будет», — возразил я. «Но тебе от этого никуда не деться». «Я в западне», — сказал я и выдохнул, глядя на письмо. «За что мне это?» «Пора на учебу». Варк вскрыл конверт. — Это обязательно. Испортили весь аппетит. Я отодвинул тарелку с остатками мяса. Учебы мне и не хватало. — Еще сладкое, — сказал слуга, ставя передо мной блюдце с каким-то пирогом, покрытым белым кремом. — Ладно. Я взял ложечку и отковырнул кусочек. — Еще немного съем. — Громов, как ты можешь столько есть? — спросил Варк. — Ты съел раза в четыре больше меня. — Я много двигаюсь. Я попробовал пирог. — Какой-то вкус странный. — Испорченный? Варк посмотрел на меня. — Или ты просто переел? — Может быть. В животе закололо. Я медленно поднялся. Да, это определенно было лишнее. Я сделал несколько шагов. Что-то не так. В животе кололо совсем не так, как при переедании. С каждым мгновением становилось хуже. Будто что-то порезало мне живот и начало выжигать желудок. Я мгновенно вспотел. — Дерьмо! — Прохрипел я и упал на колени. Даже сил стоять не было. — Яд! — сказал Инжи, с трудом вставая на ноги. — Тебя отравили! — Взять его! — крикнул Варк, стреляя куда-то в сторону. «Догнать того слугу! Сука, он уходит!» Звуки выстрелов стали глухими. А резь внутри живота настолько сильной, что я почти ничего не чувствовал, кроме нее. «Доктора надо!» — услышал я через пелену в ушах. Это кричал Лин. Зрячий глаз будто закрылся мутной пеленой. Я почти ничего не видел. Внутри все онемело. Опять конец? «Пропусти меня! Я знаю, что делаю!» Надо мной склонился Инжи. Я узнал его по силуэту и едва заметному свечению из глаз. «Прости, Громов», — услышал я его голос, — «но иначе нельзя».